Глава четвертая. Царь-царевич, король королевич, сапожник портной. Наблюдать умиранье ремесел. Все равно, что себя хранить. Арсений Тарковский. В начале пятидесятых к нам домой регулярно ходил высокий грузный цыганского вида человек с мощными усами и золотым зубом. Держался он с достоинством, носил просторное пальто и широкополую шляпу. Наш придворный сапожник называли его домашний. Присев на стул и широко расставив ноги, цыган помещал между ними саквояж насквозь пропахшей кожей, клеем, гуталином, щелкал металлическими запорами и извлекал на свет наши помолодевшие и сияющие башмаки». Это не башмаки, а хрустальные туфельки, так осторожно и бережно он ставил их перед нами. Но главное, чудесный башмачник иногда приносил собственное изделие — творение своих рук. Я не была избалованным ребенком, но однажды потеряла голову. Передо мной явились коричневые лодочки с бантиком и изящным каблучком. Помню, что скромность — мое главное достоинство, высоко ценимая мамой, я молчала, не отрывая взгляда от туфель. Кончилось тем, что мастер сделал для меня другую пару, поменьше, и я носилась с ней, как списанной торбой. Больше носилась, чем носила, ставила возле себя, когда делала уроки, и держала рядом на стуле, ложась спать». Едва нога вырастала, появлялась новая пара, копия первой. Последнюю сносила в 56 году. Придворный сапожник был волшебником. Он и платок из кармана вынимал, как фокусник. Тянул, тянул, а тот не кончался. Да и можно ли было обычным платком вытереть широкую, смуглую лысину и необъятный лоб? «Знали мы и другого сапожника» жившего на противоположной стороне улицы, на первом этаже невысокого, типично замоскворецкого дома. В огромном кожаном фартуке он сидел возле окна, летом на распашку открытого, и, мурлыч себе под нос, постукивал молотком, орудовал шилом, что-то смазывал или латал валенки. А мы, дети, стояли у окна и смотрели. «Вы только свет не загораживайте», — просил он. К нему шла вся наша улица, Петрович, выручай, и выручал. Там же неподалеку жила мамина портниха Нина Иосифовна. Вход со двора — второй этаж. Окна ее квартиры смотрели в торец соседнего дома, поэтому приходилось постоянно жечь свет. Наверное, расплата за то, что жила не в коммуналке, а в своей, хоть и крошечной, квартире. Там все было интересно. Ножная швейная машинка, шпульки, булавки, разноцветные лоскутки, которые мне разрешалось собирать, модные журналы на глянцевой бумаге. Интересно было смотреть, как, набрав в рот булавок и валяясь у мамы в ногах, она закалывает на ней что-то шуршащее и блестящее, а потом, прищурившись, смотрит на все это длинное, висевшее в коридоре зеркало. Особой достопримечательностью квартиры был муж, Николай Иванович. Когда мы приходили, он здоровался и тут же убегал в свой ярко освещенный угол работать, переписывать ноты. Заказов у него было полно, он всегда спешил, но все делал тщательно и в срок. Я заглядывала ему через плечо, наблюдая, как на пяти линейках сферической скоростью возникают черные и белые гирлянды нот, диезы, бемоли, точки, палочки, Нина и Осиуна шила исключительно серьезные вещи, костюм, вечернее платье и только из дорогих тканей, поэтому мама редко к ней обращалась, но шитое ею носила подолгу. Если же требовалось нечто легкомысленное, недорогое, летнее, приглашалась Жешка. Ей было вокруг шестидесяти, но никто не звал ее иначе. Шить у Жешки значило на время поселить ее у себя. Не имея ничего своего, ни семьи, ни детей, ни жилья, она всегда у кого-то гостила, вовсе не жалуясь на судьбу а напротив считая себя счастливой обладательницей легкого характера, тонкого вкуса и, главное, восхитительной фигуры. Скрестив стройные ножки и распарывая мамин старый халат, она безумолку рассказывала свои вечные истории про давнюю скоротечную карьеру балерины-кардебалета, про вздыхателя-скульптора, сто лет назад вылепившего ее ножки, про новую приятельницу, красотку, от которой дохнут мужики... Но коньком ее был старый как мир, И вечно-юный сюжет Про очередного поклонника, Который шел за ней по улице, как завороженный, Пока наконец не забежал вперед, И не заглянул ей в лицо, А глянув, отшатнулся, И давай бог ноги. Тут Жешка принималась хохотать до слез, до кольк. Она была фантастически некрасивая, но это превратило в лишний повод для веселья. Неделю спустя мы, слегка обалдевшие от Жешкиной болтовни, восхищенно смотрели в зеркало на мамин наряд, открытый, воздушный, с изюминкой. «Фикфок на один бок», — говорила мама. «И кто бы мог подумать, что он перешит из старого». А за малым каменным мостом возле кинотеатра «Ударник» находилась наша придворная парикмахерская, куда мама часто брала меня с собой за компанию и для забавы. Я правда забавляла весь зал, читая стихи и распевая песни. Особенным успехом пользовались песни Вертинского, которые всегда бесировала. А публика там была требовательная. Парикмахеры походили на лордов, сдержанные, корректные, целовали дамам ручки. Один из них, седовласый и статный, был, конечно, первым лордом и лучшим мастером. Все они, независимо от габаритов, как бабочки вокруг цветка порхали в безукоризненно белых халатах вокруг своих дам, орудуя щипцами с легкостью необычайной, нагревая, остужая, вертя их в воздухе, прикладывая на мгновениях к губам, чтобы, доведя до нужной кондиции, соорудить нечто феерическое на дамской головке. Огромные зеркала... Просторные залы, широкие окна, где на подоконниках почему-то стояли потрескавшиеся от времени мраморные бюсты не то древнеримских богинь, не то матрон. Не парикмахерская, а дворцовая зала. Свой парикмахер, свой сапожник, своя портниха. А ведь мы с мамой едва дотягивали до зарплаты, особенно пока жили вдвоем. Но когда дотягивали, шли пировать. Покупали в Столешниковом, непременно в Столешниковом, два пирожных картошка, а в магазине сыр на улице Горького сто граммов сыра. Боже, какой там стоял сырный дух! Казалось, сами продавцы и даже вывеска на магазине сделаны из масла и свежих сливок.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 Вообще, Москва конца сороковых и пятидесятых — это миллион соблазнов, город, созданный для нашей с мамой гульбы. Один только Саттермитаж чего стоил. Мы иногда проводили там целый воскресный день, гуляя, читая, дремля на скамеечке, а вечером шли на райкин. Густые заросли делали сад загадочным, но любая тенистая аллея непременно выводила к маленькому кафе или палатке с чем-нибудь вкусным. Днем было тихо и немноголюдно, зато вечером вспыхивали разноцветные лампочки, на дорожках появлялась нарядная благоухающая публика, а на эстраде — духовой оркестр. В летнем и зимнем театрах начинались представления, в кинотеатре фильм, и не знаешь, куда бежать. Недалеко от Эрмитажа в одном из переулков жил Скорняк, к которому, впервые услышав от мамы это странное слово, я мечтала попасть. К моему разочарованию, Скорняком оказалась обыкновенная пожилая женщина, единственной особенностью которой было синее пятнышко на губе. Но и тут ничего интересного. Укололась булавкой», — объяснила мама. «Зато квартира превзошла мои ожидания. Не квартира, а берлога, где тихой и темной жизнью жили Михайшкуры. шкуры». Они варялись на широком диване, лежали распростёртые на столе, висели сколотые булавками на деревянном женском торсе, который легко поворачивался на одной ноге. Но настоящим логовом был необъятный зеркальный шкаф, где на многочисленных полках лежали черные, рыжие и серебристые шкурки, а на распялках висели готовые и полуготовые шубы и полушубки. Казалось, раздвинь их, и попадешь в бесконечный лес, шуб, откуда нет возврата. Много лет спустя, читая своим детям сказку Льюиса «Ведьма гардероба Лев», я вспомнила этот глубокий таинственный шкаф. «Но что могла делать у мама?» — подумала я, когда писала эти строки. «У нее ведь и не было в те годы никакой шубы». И вдруг ясно увидела пальто с каракулевым воротником и такой же шапочкой. Мамина бессменная зимняя экипировка в течение многих лет. Царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной. Кто ты такой? считалчка моего детства, которое прошло в послевоенной, неустроенной и все же удивительно домашней Москве и обжито ее делали люди, среди которых протекала бытовая повседневная жизнь. Я была слишком мала, чтобы оценить их труд, но в самой их повадке, несуетной артистичной, в красивых и уверенных движениях чувствовалось достоинство, основательность, добротность и какая-то укорененность». Даже Жешка, которая, казалось бы, шила, как и жила на фу-фу, имела свой стиль, свой неповторимый волшебный почерк. Мастером был и часовщик, о котором знала только понаслышке. К нему еще с довоенных времен возил все семейные часы от ручных до настенных дедушка. После смерти часовщика в начале семидесятых дедушка отдал наши старинные бронзовые часы в мастерскую, Откуда привез их мертвыми. Из той же гильдии мастеров доктор Беленький, детский врач, навещавший меня на первом году жизни. По рассказам мамы он знал про младенцев все, разрешал им на себя писать, откручивать себе нос, и, несмотря на внушительные размеры, имел мягкие, необыкновенно чуткие руки, которыми простукивал и прощупывал чуть ли не всю новорожденную Москву. Король-королевич-сапожник-портной. И правда, каждый из них — король в собственном микрогосударстве, живущем по законам чести. Надувательство, мошенничество, халтура — это не оттуда. Каждый из них — наследник проклятого прошлого, реликт, чудом сохранивший свои свойства после многократных государственных акций — По ликвидации личности. Сегодня эти люди вымерли окончательно, а без них даже самый густонаселенный мир пустыни. Нет, я не собираюсь перемывать косточки нашему времени. Занятие скучное и неблагодарное. Просто живя в пустыне и испытывая естественную жажду, пытаюсь утолить ее единственно доступным мне способом, припадая к старым, давно пересохшим источникам. А вдруг... На поэт. Кривоколенный, ты нетленный Кривоколенный, ты душа Моей стерзанной вселенной Где всем надежда два проша Кривоколенный, что за имя Какой московский говорок Вот дом и дворик А между ними сиротской бедности порог Кривоколенный, все луки судьбы Название твое который, какие звуки, не произносит, а поёт. Коллекция. Мы с мамой поднимаемся по скрипучей лестнице загородного дома, на стенах которого развешаны многочисленные коллекции засохших бабочек. Владелец этих коллекций ведет нас в свой кабинет на втором этаже. Сутулый, постоянно кашляющий, с трубкой в зубах, он движется бесшумно, потому что на ногах у него валенки. Мне очень нравится этот человек. Он добрый, веселый, хоть и грустный. Он мамин начальник, главный редактор журнала, где работает мама. Мне только не нравится, что он ради своей коллекции загубил столько бабочек». Помню, как, поймав однажды бабочку, я так долго сжимала ее в пальцах, что сбила с крылышек пыльцу. Когда я, наконец, ее отпустила, она, сделав слабую попытку взлететь, упала на траву. Мне сказали, что бабочки без пыльцы не летают. Потрясенная своим невольным злодейством, я долго плакала. Я плакала из-за одной бабочки, а тут их несметное количество и все мертвые» странно как-то. Но еще страннее было посещать квартиру, наполненную чучелами разных животных. Войдешь в коридор и тут же попадаешь в объятия огромного медведя. Заглянешь в комнату, а со стены на тебя смотрит мертвыми глазами олень. Войдешь в кабинет хозяина и наступишь на медвежью шкуру. Хозяин писатель Ефим Пермитин. Книгу я никогда не видела, но знала, что он и двое его сыновей — заядлые охотники, а хозяйка дома — тихая хлебосольная Тасенька, мамина подруга. Жили они неподалеку от нас, в Замоскворечье, и мы у них часто бывали. Не скажу, что мне это шибко нравилось. Я боялась всех этих шкур и морд, но хозяин был уверен, что я от них в восторге» и, катая меня на спине, специально подносил колени или медвежьей морде, и тыч в нее лицом говорил Но, поздоровайся, видишь, какой милый зверь!» Я гораздо больше любил бывать в гостях у мастера скрипок. Его комната находилась в темной коммуналке в самом конце бесконечного коридора, но, войдя в нее, вы оказывались в волшебном мире разнокалиберных скрип. Больше всего меня занимал в самом делешний инструмент размером в палец. Почему я решила, что он в самом делешний, не знаю. То ли мне сказали, то ли я хотела, чтобы так было. Скрипки всех размеров стояли вдоль стен, лежали на полках и, как мне сегодня кажется, висели под потолком. Все они были сделаны хозяином комнаты, который, когда приходили гости, любил достав одну из них с полки, сыграть на ней что-то сладко-напевное. Я задала бы ему тьму вопросов. Кто он, откуда, как научился делать скрипки, почему работает инженером, а не скрипичным мастером. Но тогда в далеком детстве мне было достаточно того, что я о нем знала. Седой, курит трубку, целует маме руку, работает с моим отчимом в каком-то институте, часто ходит в театр, обращается к жене на вы. А дома у него живут скрипки. И он играет на них, прикрыв глаза и улыбаясь. А еще был на свете художник Валек Никольский. Он жил в очень бедной комнате под чердаком. Посреди комнаты стоял мольберт, а вдоль стен картины. Их было много и становилось все больше, потому что Валек постоянно работал. Но он не только писал картины. Он еще оформлял книги и дарил их нам с мамой. А некоторые книги, например, детские стихи, дарил только мне. Валек говорил басом и носил длинные волосы. У него были широкие плечи и тонкие пальцы. Я любила его рассматривать. Меня занимало то, что он, такой красивый, широкоплечий, басовитый, сидит в инвалидном кресле, и его короткие, как у ребенка, ноги беспомощно свисают. Дома он всегда носил пальто с длинным ярким шарфом. Наверное, на чердаке было холодно. Хотя я там видела однажды полураздетую девушку, которая ему позировала. Интересно, куда делись все его картины? Где диковинные скрипки из московской коммуналки? И кому достались калейдоскопы, которые делал страдающий туберкулезом дядя Володя, отец моего двоюродного брата? Они валялись на диване, на прикроватном столике, на буфете, и мне никогда не надоедало их вращать. Жик, Один узор. Жык! Другой. жук, Третий. К сожалению, я ни разу не видела дядю Володю за работой. И совсем не знаю, откуда он брал цветные стеклышки, фольгу или что-то другое. И как помещал всю эту веселую начинку в разноцветный цилиндр. И для чего он их мастерил? Для заработка? Для забавы? Странно устроен ребенок. С одной стороны, всему удивляется. А с другой, все принимает как должное и никаких вопросов. Мой отчим собирал марки. От него я впервые услышала шикарное слово «филателия». В центральном ящике нашего письменного стола лежали аккуратные альбомы с марками, большие и маленькие лупы и никогда прежде мною не виданные пинцеты. Я бы все это так и съела, настолько они были аппетитные. Отчим говорил, что собирание марок очень развивает и расширяет кругозор». Он подарил мне альбом, лупу и пинцет. Я была на седьмом небе, когда из меня стали выскакивать слова типа Гельвеция. Мама, которая очень не нравилась за цикленность отчима на марках, вынуждена была признать, что филателия и впрямь развивает. А самый близкий друг отчима собирал мундштуки и трубки. В его комнате всегда пахло дорогим табаком, который он держал в специальных изящных мешочках. Он и его жена жили в огромном доме на Таганке. Там была коридорная система. Я тогда впервые узнала, что такая существует. То есть по обеим сторонам бесконечного, похожего на железнодорожный тоннель коридора, были понатыканы крохотные квартиры с игрушечной кухней. Как ни мала была кухня... Хозяйка дома умудрялась закатывать царские обеды. Если я не справлялась с каким-нибудь необъятным блюдом, папин друг задумчиво говорил, посасывая трубку, «А не пора ли тебя пошлепать по тому месту, откуда ноги растут?» Мне даже нравилось, что для того, чтобы попасть в особый, ни на что не похожий мир — Надо долго идти нудным, длинным, полутемным коридором. Чем длиннее был проход, тем неожиданнее оказывалось то, что ждало за дверью. Однажды такой коридор привел меня в странное обиталище разных баночек, скляночек, пузырьков и флаконов — В комнате витал нежный запах духов, а хозяйка, сверкая белорозовым лицом и ослепительно чистым шелковым халатом, бесшумно порхала по комнате. Сперва я думала, что она собирает все эти разноцветные емкости, точно так же, как другие собирают трубки или марки. Но вскоре поняла, что она косметичка, и мама принесла ей свое лицо. Пока владелица баночек колдовала над маминым лицом, я сидела в углу и следила за ее движениями. Шел маленький спектакль, танец рук, которые трогали, ласкали, гладили и мяли мамину кожу. Во время этой ворожбы владелица танцующих рук говорила с мамой тихим воркующим голосом. От всего этого мне, хотя трогали не меня, а маму, сперва стало щекотно, А потом захотелось спать. Когда руки, вспорхнув в последний раз, завершили свой танец вокруг маминого лица, началась ворожба другого рода, в ход пошли баночки. Полные опустошались, а порожние, наполнившись с помощью пластмассовой ложечки чем-то ароматным и густым, плотно закрывались, вкладывались в бумажный кулек и вручались маме. Мы несли их домой, где я немедленно отвинчивала крышки и принималась нюхать, нюхать и нюхать густую сливочную массу с волшебным названием «крем». Теперь самое время воскликнуть. Зачем все это застряло в моей памяти? Где сегодня все эти волшебные миры, все эти страстные собиратели, хранители, любители, мастера, умельцы? Зачем они однажды появились и куда делись? Вопрос пространства, которое, как всегда, молчит. Попробуем ответить за него. Ответим вопросом на вопрос. А почему, собственно, жизнь не имеет права создавать свою собственную коллекцию? Почему она не может быть страстным и бескорыстным собирателем разных человеческих особей? Вот такая особь, а вот такая Здесь и художник, и скрипичный мастер, и любитель трубок, и филателист, и тушор Юра, сын наших соседей на полянке. Как к нему не зайдешь, он сидит перед фотографии фотографией и не то затемняет ее, не то высветляет, а справа и слева ждущие своего часа застывшие лица, улыбающиеся, хмурые, торжественные, взрослые, старческие детские, он брал много заказов и работал сутками. Когда он трудился над очередной фотографией, его взгляд становился таким же цепким и хищным, как у художника Валька, работающего с моделью. Я не понимала, зачем надо ретушировать снимки, но однажды, оказавшись на кладбище, увидела фотографии в круглых рамочках и вспомнила Юру. Кладбище — тоже коллекция. Коллекция — отживших экспонатов. И подпись есть, и даты, и фото для наглядности. Человек собирает свою коллекцию, а жизнь — свою. Она, шутя, творит будущие экспонаты, дает им возможность полетать, погрешить, помельтешить, помечтать, помучиться, а потом превращает в нечто недвижное, неживое, у которого тоже есть свое место — Тихое, тенистая, с холмиком, с оградой, с фотографией на памятнике. Но я не люблю кладбище. Там нет тех, ради кого мы туда приходим. Они где угодно, даже в этих записях. Но там их нет. Впрочем, это уже о другом. Глава пятая. На лоне природы. Бабушка, закончившая два педвуза, чем очень гордилась, всегда считала, что из познавательной, с медицинской точки зрения, городскому ребенку необходимо как можно чаще бывать на лоне природы. И в первое послевоенное лето мы сняли дачу на станции Удельная. Бабушка посла меня а наша хозяйка своих коз, чьим молоком меня усердно отпаивали. Когда я с отвращением подносила карту рту кружку, активно участвующая в процессе бабушка, складывала трубочкой губы и шумно втягивала в себя воздух, будто пила. Если рядом оказывалась хозяйка, бабушка в очередной раз показывала ей мои торчащие ребра и рассказывала, как в эвакуации я погибала от диспепсии и дистрофии, и как она меня выхаживала. Удельное и козье молоко были в моем сознании неразлучны, хотя мне очень хотелось, чтобы удельное осталось, а козье молоко испарилось навеки. И чудо совершилось... Как-то раз, когда дедушка приехал вечером на дачу, бабушка подала ему на ужин кофе с молоком. Едва он допил стакан, она веселым и звонким голосом сказала, «Ну вот, выпил и не поморщился, а говоришь, что козье молоко терпеть не можешь». Дедушка покраснел. Уставился на нее неподвижным взглядом, потом вскочил и, опрокинув табуретку, выбежал из комнаты. Бабушка бросилась за ним, я за бабушкой, мы нашли дедушку за калиткой. Его рвало. Я смотрела на него с ужасом и восторгом, потому что понимала, что после всего случившегося... Бабушке вряд ли удастся влить в меня хоть одну каплю столь полезного для рахетичных дистрофиков напитка. Неотъемлемой частью моего раннего детства была Малаховка, где жил с семьей дедушкин давний друг дяди Яша. Хотя его дом стоял на бойком и совсем недачном месте, поездки в Малаховку все же считались выездом на природу. Для меня, московского дворового ребенка, чьим любимым занятием было смотреть, как заливают асфальт, грызть кусочки черного блестящего вара и нюхать гашеный корбит, пучок ранней ярко-зеленой травы в Малаховке становился событием а уж встреча Нового года в заваренном снегом поселке Рождественской сказкой. Однажды дедушка вернулся домой раньше обычного и сообщил мне, что дядя Яша умер, и мы едем в Малаховку с ним прощаться. Всю дорогу он молчал, качал головой, вздыхал и крякал, а когда мы подошли, к знакомому крыльцу вдруг рухнул на колени и громко завыл. Он выл и причитал на том языке, на который они с бабушкой переходили, когда не хотели, чтобы я понимала. Я смотрела на дедушку и не знала, как быть. Зачем он так раскачивается, всхлипывает и надрывно причитает? Зачем касается лбом ступенек? Почему никто из вышедших нам навстречу не бросается его поднимать? От страха я тихонько хныкала и грызла ногти. Вскоре дедушка поднялся, и, слегка покачиваясь, пошел в комнату. Подойти к гробу я не решилась, и дядю Яшу почти не видела. Больше, чем смерть, которую я и осознать тогда не могла, меня потряс странный дедушкин поступок. И лишь когда я подросла, и дедушка рассказал мне о своем нищенском витебском детстве, о том, как возле его умершего отца, следуя давней традиции, целый день были плакальщики. Я поняла, что случилось тогда на ступеньках Малаховского дома. Так устроена память, что стоит произнести хорошо знакомое имя или название, как немедленно всплывает одна единственная навеки прилепившаяся к этому слову картинка или деталь, так удельная, Это кружка ненавистного козьего молока. Малаховка, в которой я часто бывала и позже, и даже снимала квартиру, когда у меня родился сын. Это навеки та малаховка, где на крыльце дяди Яшиного дома качается и причитает дедушка. Дедушке не везло с друзьями. Многие из них рано умерли. А про некоторых у нас дома говорили шепотом лишь тогда, когда думали, что я сплю. Вопросов про случайно подслушанное я, естественно, не задавала. Когда посадили мужа, она задушила себя собственной косой. Донеслось до меня однажды. Я прислушалась. Речь шла о жене дедушкиного друга, старого большевика, о котором спустя годы мы узнали, что его расстреляли перед самой войной. У нас бывала их дочь Енечка, забегавшая поболтать с мамой. Однажды ранней весной она пригласила нас с мамой не то в Перхушково, не то в Полушкина куда-то, где у них была дача. Мы долго ехали на дымящем, сипящем, пронзительно свистящем паровичке. Сперва я, не отрываясь, глядел в окно, а наглядевшись, отправилась путешествовать по вагону. Добравшись до нужной станции, мы спустились по шатучим неудобным ступенькам и оказались в большой луже. Долго шли по талому снегу, по тонкому льду. Место казалось пустынным, безлюдным, и не верилось, что мы недавно из Москвы. Наконец остановились возле недостроенного забора. — Вот наша дача, — сказала Енечка. Мы пересекли огромный участок и подошли к дому без окон и дверей. Возле крыльца лежало гигантское серое обструганное дерево. — Милости прошу, — сказала хозяйка, — я покажу вам дом. Вот здесь мы думали устроить папин кабинет, здесь спальню, здесь кухню. Ее голос странно звенел. Бродя по брошенному дому, слушая Енчку, глядя на ее красиво уложенные вокруг головы косы, Я вспоминала произнесенные шепотом слова. Она задушила себя собственной косой. Меня тянуло на улицу, и когда экскурсия завершилась, я с облегчением покинула зияющий пустотами дом и пошла бродить по участку. Меня почему-то загипнотизировало огромное сырое бревно, лежащее возле крыльца. Я его гладила, нюхала, садилась на него верхом, от него как от всего, что меня окружало, пахло свежестью, какой я не знала прежде. Когда я слышу Перхушкова, Полушкина, я всегда вспоминаю эту небывалую весеннюю свежесть, пугающие длинные косы, енечки, похожие на привидение дома, талый снег, тонкая кружева льда, на которое так приятно наступать медленно и осторожно. Неожиданных выездов на природу было в моем детстве не так уж много, и каждый запомнился надолго. Помню длинный воскресный день, проведенный в Химках, где жила мамина близкая подруга Верушка. С ней у меня навсегда связаны загадочные слова блокнот тагитатора где она работала редактором, мистические буквы «главпуркака», по-видимому означающие «место, где обретался этот самый блокнот», и часто мелькающая в разговорах вирушки и мамы короткое слово «штром». Потом оказалось, что такова фамилия Верушкиного друга, который жил в Ленинграде и лишь наездами бывал в Москве. Когда приезжал «штром», Верушка исчезала, а, появившись снова, забиралась в угол дивана и долго-долго шепталась с мамой, время от времени прикладывая к глазам сложенный треугольником носовой платок. А глаза у нее были светло-голубые и бесконечно добрые. Мне от этих глаз всегда становилось хорошо и уютно. А еще от того, что она называла меня точно так же, как в своих письмах с фронта папа — «Лорчонок». «Лорчонок», — сказала она однажды, — «приезжай с мамой ко мне в Химки». И мы приехали. Химки оказались далеко, и экс пришлось долго. Химки — это деревянные дома, полисадники, цветы, огороды, лавочки, куры, козы. Вокруг Верушкиного дома сплошные кусты сирени. Наконец-то я увидела, откуда берутся те небывалые величины букеты, которые она привозила в мамин день рождения. Букет сперва проплывал мимо наш окон на полянке, потом вплывал в коридор и уж потом в комнату. Только тогда можно было, наконец, разглядеть Верушку ее сияющие голубые глаза. Когда мы появились у нее в химках, она как раз кончала гладить оборки на платье, которое специально для меня сшила, Надев его, я сказала, «Оно парное!» почему и парное?» — удивилась Верушка. «Потому что теплое, как парное, молоко!» Платье пахло утюгом, дом и сад сиренью, А вечером пряно и горько пах табак, который рос под самыми окнами. Химки, сирень, душистый табак, верушки на голубые глаза, платьи с оборками. Счастье! Приходит Верочка-Верушка, чудная мамина подружка. Она несет большой букет, Сегодня маме тридцать лет, Несет большой букет сирени, А он подобен белой пене, Такая пышная сирень. Я с белым бантом на бекре бегу, Гори-гори, не гасни тот миг, И розочку на масле пытаюсь Сделать для гостей, Из тех пределов нет вести, Из тех времен, где дед мой мудрый Поет, и сахарную пудру Неспешно сыплет на пирог, И сорт цветочный на порог летит, И груды белой пены сирень загородила стены. Глава шестая. Сплошные праздники. «Те, у кого в четверти тройки, возьмите портфель и постройтесь», сказала учительница Лидия Сергеевна. «А теперь марш за мной в раздевалку. Вы пойдете домой». Остальным тихо выйти в коридор и занять места. Через пять минут начнется кукольное представление Али-Баба и сорок разбойников. Мы, троечницы второго класса Б, в те годы девочки и мальчики учились в разных школах, повесив головы, побрели из учительницей. Выйдя в коридор, я старалась не смотреть в сторону сцены, но не могла удержаться, и сквозь слезы увидела зеленые шторы с блестками и длинные ряды скамеек, на которых подпрыгивали от счастья и нетерпения хорошистки и отличницы. Портфель оттягивал руку. В нем лежал табель, где в графе «Арифметика» стояла тройка. Единственная тройка, в четверти лишившая меня спектакля. Счастливого возвращения домой и безмятежных зимних каникул. Оставалась одна неделя до нового сорок девятого года. Я вышла из школы и ни с кем не прощаюсь, пошла домой. Во дворе встретила маму, которая в честь моих каникул пораньше ушла с работы. Увидев мою физиономию, она стала меня тормошить и допрашивать. Я достала табель, показала тройку и все рассказала. «На следующий день...» Мама, придя с работы, подозвала меня к столу и, поставив на стол сумку, спросила, что в сумке, догадайся. В сумке лежали билеты, целый ворох театральных и пестрых елчных. Начиналась новогодняя вакханалия, в которую были втянуты все бабушка, дедушка, мама и даже мамины подруги. С мамой я ходила на оперету, с дедушкой на оперу, с бабушкой на драму и на все елочные представления. «С Новым годом, край любимый! Наша славная страна!» — вещали золотые буквы на билете, приглашающим на елку в дом пионеров. На том же билете красовался молодой сорок девятый год в тулупе и шапке-ушанке, который бежал на лыжах навстречу Деду Морозу с заплечным мешком, а из мешка торчала книжка Гайдара Тимура и его команда. Билеты можно было изучать бесконечно. Взгляни на этот праздничный билет при электрическом и ярком свете, и если ты теперь потушишь свет... Огнями вспыхнет елка на билете. Эти стихи были напечатаны на обратной стороне билета в колонный зал Дома Союзов. А на лицевой, и ясноглазый пионер в красном галстуке, белой рубашке и синих штанах с лямочками держал пылающую звезду. Алый стяг, алая звезда, алые щеки, светло, ярко, празднично. Праздник начинался с утра. Я выходила во двор с пригласительным билетом в руках и показывала его дворовым ребятам. Они приносили свои и спорили, чей лучше. Однажды я вынесла во двор свой самый нарядный билет на елку в цедри. Он был секретом. Стоило его раскрыть, как вырастала пушистая елка в гирляндах, выбегали звери из чащи, выезжал Дед Мороз на санях, в которых сидела Снегурочка и над всем этим в звездном небе парил лик Сталина. Билет пошел по рукам. «Ну-ка, дай посмотреть», — сказал сосед Юрка Гаврилов, к которому я была неравнодушна с того самого дня, как он приехал из Суворовского училища домой на каникулы. Я с готовностью протянула ему билет. Юрку обступили ребята, они долго вертели билеты и шептались. Поди сюда», — Наконец позвал Юрка, который стоял возле моего подъезда. — Дотронься языком до ручки. «Зачем — Зачем? — удивилась я. — Дотронься, узнаешь. Я колебалась. — Дотронься, не пожалеешь, — уговаривал Юрка. Оно сладкое, все уж попробовали. Мне очень хотелось ему угодить. я коснулся языком ледяной металлической дверной ручки. Был сильный мороз. И язык мгновенно примерз к металлу. Юрка и ребята гагача бросились в рассыпную. Я с трудом оторвала язык от ручки, на которой остались следы крови, и пошла домой, начисто забыв о билете и о елке. А когда наступил вечер и бабушка стала меня торопить, я поняла, что елки не будет. Юрка убежал с билетом, сказав, что билет потеряла. Я легла спать, накрылась с головой одеялом и заплакала. Плакала долго, вытирая нос наволочкой, и, наконец, уснула. Завтра снова елка и не где-нибудь, а в доме союзов, в те годы на елку пускали со взрослыми И было так сладко держась за бабушкину руку входить в огромный темный зал, в котором тихо звучала музыка и летали снежные хлопья. Я садилась на свое место и озиралась. Зачарованные волшебной метелью зрители разговаривали шепотом. И вдруг яркий свет, громкий голос ведущего. Представление начинается. Мой любимый номер «Танец бабочки». На сцену выпархивает танцовщица в чем-то однотонно белом и воздушном. Она танцует, кружится. Поворот, и наряд становится голубым. Поворот пестрым, потом шоколадным, желтым. Лучи прожектора неотступно следуют за бабочкой, меняя ее крылья, и каждое преображение сопровождается всеобщим «Ах!». Но вот лучи гаснут, и на стене снова танцовщица в однотонном белом наряде. Был еще один номер, которого я всегда ждала с нетерпением. Борьба двух нанайцев. Два крошечных человечка, сцепившись, пытались всеми правдами и неправдами уложить друг друга на лопатки. Они стремительно передвигались по сцене, падали, поднимались, забивались в угол, катались по полу. В зале стоял гул, дети хлопали в ладоши, подпрыгивали, давали советы, и вдруг! Один из нанайцев взлетал в воздух. Перед зрителями в последний раз мелькали его валенки и шубка. И исчезал. Вместо нанайцев появлялся растрепанный, вспотевший молодой человек, на руках и ногах которого красовались знакомые валенки. Зал на секунду замирал и разражался громом аплодисментов, и сколько бы раз ни показывали этот номер, эффект был тот же «гул болельщиков», «потрясённое молчание», «гром аплодисментов». После концерта все бежали к гигантской елке чтобы присутствовать на торжественной церемонии зажигания огней. Громовой голос Деда Мороза. «Раз, два, три, гори!» «Удар его посоха, и елка сияет!» Дружная ура!» «Всеобщий хоровод!» «И, наконец, вопрос Деда Мороза. Кто почитает стихи?» «Ну, конечно же, я!» «Я знаю столько стихов, что могу читать бесконечно!» «Выхожу и читаю. У москвички две косички, у узбечки двадцать пять!» Или счастливая Родина есть у ребят, и лучше той Родины нет, или потому что в поздний час Сталин думает о нас, Дед Мороз берет меня на руки и дарит гостиниц елки. Дальше танцы. Я всегда была снежинкой в белой юбке и белом кокошнике и пыталась танцевать что-то неизменно воздушное». На одной из елок ко мне подошел принц в узком трико и золочёной куртке. На его голове красовалась маленькая блестящая корона. Он пригласил меня на танец и не отходил весь вечер. Мы вместе пошли получать подарки, и когда мой бумажный пакет порвался, и по полу покатились мандарины, и посыпались конфеты и пряники, он бросился собирать. В раздевалке мой принц аккуратно положил на столик возле зеркала все, что подобрал с пола — вафли, мандарины, печенье, и пошел одеваться. Я чувствовала себя золушкой на балу, и от волнения и спешки не могла попасть в рукава кофты. Скорее, скорее, он ждет все. Я готова. Где же он? Оглянувшись, я увидела возле себя высокую стройную девочку. Лицо ее казалось мне знакомым. «Меня зовут Таня», — сказала она, протянув мне руку. «Это твой принц», — засмеялась высокая молодая женщина, очень похожая на Таню, Танина мама. Мы пошли к выходу. Бабушка беседовала с Таниной мамой, а Таня пыталась говорить со мной, но я почти не слышала и отвечала не в попад. «У троллейбусной на остановке мы простились». По дороге домой я почему-то все время повторяла про себя стихи, напечатанные на пригласительном билете. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Очень часто мои зимние каникулы затягивались благодаря болезни. В конце каникул у меня обычно заболевало горло или ухо, или разбухали железки, поднималась температура, начинался жар, и я с удовольствием укладывалась в постель. Однажды я обнаружила, что стою на столе и, показывая рукой на стенку, шепчу «Красный бант!» «На стене красный бант!» Мама и бабушка испуганно жмутся друг к другу. Соглашайся, шепчет бабушка. Когда ребенок бредит, надо соглашаться. Что было дальше, не помню. Потом узнала, что болела Скарлатиной. Детская болезнь это блаженство. Это жар и легкое головокружение. Это обеспокоенная и заботливая мама, которая не уйдет на работу и будет варить кисель и ставить горчишники. Болеть — это значит лежать в постели в теплых носках и ходить в туалет в валенках. Болеть — это значит мне будут читать, а когда спадет температура на постели, появятся книги, карандаши и альбом для рисования». Болеть — это значит пить сладкую микстуру от кашля, которую выпишет районный врач Бухарина, замечательный детский врач, добрая и вечно усталая пожилая женщина, внезапно и навсегда исчезнувшая где-то в начале 50-х. Как я потом узнал, ее посадили из-за несчастной фамилии, хотя она никакого отношения не имела к врагу народа. Когда я заболевала, я пыталась вспомнить все, что видела за время зимних каникул, и в голове моей была каша. Я отлично помнила 12 месяцев» и «Синюю птицу», потому что видела их сто раз и готова была смотреть еще столько же. В «Синей птице» мне больше всего нравились потустороннее царство и насморк, который в образе молодой женщины с распухшим красным носом бегал по сцене и непрерывно чихал. А в «Двенадцати месяцах» я любила сказочника в полосатых брючках — Он выходил перед каждым действием и, забавно подпрыгивая, приговаривал нечто вроде «бимс-бамс-буры-буры-буры-базилюры». Еще я помнила пьесу «Снежок», которую смотрела с бабушкой в тюзе. «Снежком» звали бедного негритюнка, угнетенного и забитого. Его мучили и притесняли белые янки в ненавистной Америке. «Как мне хотелось спасти мальчика, выкрасть его, привести в Москву, поселить у себя, обогреть утешить. По дороге домой мы с бабушкой строили многочисленные планы по спасению мальчика и посылали проклятие Америке». «Но что же еще я смотрела? Ведь я ходила в театр почти каждый день. Отлично помню, как мы с дедушкой случайно сели не в свой ряд» и как дедушка к моему ужасу легко и быстро перешагнул через спинку одного и другого кресла и оказался в нужном ряду на наших законных местах. Помню, как он предложил мне последовать его примеру, и как я, ни на кого не глядя, пошла по рядам, от смущения наступая людям на ноги. Но что мы с ним смотрели, так я и не вспомнила. Я пыталась восстановить все с самого начала, и вдруг отчетливо увидела школьный коридор, зеленые шторы с блестками и большой плакат, где девятиватным почерком было написано «Алибаба и сорок разбойников» самый интересный, самый желанный и самый недоступный спектакль запретный плод моего детства. Я родом из той допотопной поры, Где были кругом проходные дворы, Где в каждом заборе зияла лазейка, Где краской по праздникам пахла скамейка, Где снег по весне превращался в ручи, Где шли в тихомолку светить куличи, Соседки, упрятав куличик в тряпицу, Где что ни мгновение, то счастье крупится. И все это в сталинском было аду, В каком-нибудь сорок девятом году, В очреве с тупом, гадоедском, Домашнем, уютном раю моем, детском. Да-да, конечно, время мчится шустро, Но до сих пор загадочная люстра В театре давнем гаснет не спеша И замирает детская душа. Да-да, конечно, зыбкость, скоротечность, Но заново исползет по сцене вечность, И я со сцены не спускаю глаз горящих Я в театре в первый раз Героя звать Снежок Он негритенок А янки негров мучают с пеленок ли я не выпущу из рук Идет счастливой памяти настройка Ах, жизнь, ты ненадежная постройка То пропадает видимость, то звук Что делать, ежели меня К веселью мама приучила Она так весело лечила От кори коклюша меня. Она варила мне бульон, И нос мой грела синим светом, И сочиняла мне при этом Сюжеты в сказочных миллионах. Она была из редких мам, Она такие знала штучки, Что даже нищенской получки Почти всегда хватало нам, Чтоб в магазинчике круто, Купить пирожное и картошка, Ходить в кино, И чтоб немножко еще осталось Но потом. Глава седьмая. Мертвый час. Что за страсть такая, вспоминать, вспоминать? Летний день. Мой самый первый день в детском саду на даче в Расторгуеве. Нас укладывают спать на улице. Расставлены и застелены раскладушки. Быстро лечь, считаю до трех. Раз. «Два!» — командует воспитательница, залезая под одеяло и ложусь на казенную подушку с полустертым фиолетовым штампом «Детсад, фки парижская коммуна». Тоска, тоска. Мама далеко, в Москве, кругом все чужие. И этот ненавистный мертвый час, дневной сон средь белого дня при ярком солнце — Мимо ходят взрослые, негромко переговариваясь друг с другом. Приехала новенькая. Она опоздала. Ее накормили обедом и разрешили не спать. У нее неправдоподобно писклявый голос. Она говорит со своей мамой, которая дает ей последнее наставление, называя птенчиком. «Я с завистью слушаю писк птенчика и смотрю вверх на тонкие верхушки деревьев, которые покачиваются и скрипят». И постепенно к чувству тоски примешивается что-то еще. Ощущение новизны, голубизны неба, белизны берез, запах травы, леса, чистого белья, головокружение плывущих облаков, колеблемые листвы, качающих с вершин, чувство сиротства... Заброшенности в текущем, впервые обнаруженном пространстве, где ты один на один с небом, деревом, ветром, чувство покинутости всеми, и причастности, неизвестно чему, Господи, сколько надо потратить слов, которые ей не знала тогда в свои шесть лет, чтобы в результате так и не смочь передать и малой доли того, что чувствовала. Расторгуевское лето 46 шестого. Богато такими открытиями. Дождливое утро. Гулять нельзя. Нас усадили за длинный стол на терраске, раздали карандаши и белую бумагу. Дождь стучит в окно. Все старательно рисуют, сопя и хлюпая носами. Воспитательница, сидя в углу, точит запасные карандаши. Карандашная стружка пахнет лесом. Гриф листончается, растет цветная горка свежеподточенных карандашей. Я умел рисовать лишь несколько вещей. Солнце, похожее на ромашку, избушку с традиционной треугольной крышей, человекообразное существо с косой, ягоду, дерево, гриб. Но, несмотря на скудость сюжетов, я извела много бумаги, наплодив уйму разноцветных миров, а аппетит все рос и рос. На какое-то время рисование стало моей страстью. То и дело, найдя лист бумаги и карандаш, я принималась рисовать, желая испытать созидательный раш того дождливого утра. Но то не повторялось. Может быть, не доставало рисующих соседей. Может быть, растущие горки карандашей, может быть, дождь за окном. Но навсегда осталось томление по сосредоточенной тишине, рождающей миры. Всматриваясь в давние мгновения, как в старые снимки. Вот один из них. Дети в трусах и майках сидят кружочком на траве, а в центре женщина в белом халате. Это Кира Ивановна, наш музыкальный работник. Она обладала чудесным прибором, который всегда приносила с собой на занятия и ставила возле себя на табуретку. В начале урока она, ударив по прибору специальным молоточком, извлекала из него звук, который немедленно подхватывала. «Ля!» -uh — пела Кира Ивановна, делая нам знак рукой повторять за ней. «Ля!» -uh — старательно басили и пищали мы. Кира Ивановна снова ударяла по камертону и еще настойчивее тянула свое «Ля!». -ô». Затем она подходила к каждому и, присев на корточки приближала ухо к самым ребячьим губам. — Ля! — шептали робкие. — Ля! — кричали смелые. Она обходила всех и, казалось, вытягивала из нас душу вместе с этим звуком. Наконец, то ли отчаявшись, то ли удовлетворившись, она приступала к занятию. Однажды Кира Ивановна сказала, что к родительскому дню нам нужно подготовить большой концерт. Песни, пляски, игры. «Учим новую игру!» — объявила она. «Цапля и лягушки». «Ну-ка, покажите, как прыгают лягушки на болоте». «Так, молодцы!» «А теперь идет цапля! Лягушки прочь по домам! Валя! Пройдись, как цапля!» Валь Баранова, миниатюрная, длинноногая, пошла, разведя руки в стороны и высоко поднимая колени. Так, тени носочек. Умница, вот ты и будешь цаплить, Наденешь крахмальную юбочку, как у балерины. Кто скажет, как называется такая юбка? Пачка, — первая отвечает Валя, которая занимается балетом и все про это знает. Я смотрю на Валю с завистью и восторгом. Как бы я хотела быть на ее месте? Я всегда мечтала стать балериной и приставала к маме, чтобы меня учили танцам. Мама куда-то меня водила и кому-то показывала, не помню, куда и кому, но помню, что пожилой мужчина постучал по моим коленкам и сказал, «Да что это за кощей бессмертный? Вы сперва ее откормите, а уж через годик приводите». Но через год меня записали в соседнюю музыкальную школу и решили, что этого хватит. И вот концерт, цапля, пачка. Я ни о чем больше не могу думать. Убегаю в укромное место и репетирую. Хожу, разведя руки в стороны, высоко поднимая колени и оттянув носок. Близится родительский день. Валя уже примерила пачку. Что делать? Бабуля, шепчу я бабушке, которая работала в том же саду за впедом и иногда заходила в нашу группу. Бабуля, попроси Кира чтобы было две цапли на болоте. Какие цапли? На каком болоте? Не понимает бабушка, торопливо и объясняя ей, в чем дело. Но бабушка категорически отказывается по блату устраивать внучку цаплей. Однако через два дня... Она пришла в группу с чем-то воздушным в руках. То была юбка, которую она спешно для меня шила, Зажав во рту булавки, бабушка давала мне невнятные команды, что-то подкалывая и подправляя. Я все выполняла, как во сне, не помня себе от счастья. «Зашиваю!» — сказала бабушка. «Держи пальцы на лбу, а то пришью память!» Настал родительский день. Вокруг большого поля стоят длинные ряды скамейк. Те, кому не хватило места на скамейках, сидят прямо на траве. Ко мне приехала мама и привезла гостинцы, но я ничего не вижу вокруг себя. Я жду своего выхода. Вот заиграл аккордеон, и запрыгали лягушки. «Цапли!» — кричит ведущий. «С двух сторон на поле выходим мы с Валей». «Господи, какое длинное поле! Иду, иду, а оно не кончается. Машу руками, высоко поднимаю ноги, которые меня не слушаются, а оно все тянется и тянется. Наконец, ура!» Боле кончилось. Меня подхватывает мама, целует и сует в рот конфету. А через некоторое время в группу принесли фотографии нашего концерта. Медведь, зайцы, бабочки, Кира Ивановна, а вот сопли. Но неужели это ее? Рот приоткрыт, руки деревянные, плечи подняты до самых ушей, а главное ноги. С загнутыми внутрь носками. У косолапая цапля. Смотрю на снимок и не могу поверить своим глазам. А мне-то казалось, что я балерина. Зачем же мама так целовала меня? Это было мое самое первое в жизни сильное. «Разочарование. Нечего голосить. Ты не первая, и не последняя», — говорила нянечка молоденькая роженица в роддоме. «Не последняя. Это правда. Но разве не первая? Первая». Работает спора, небесная прачка. На каждой снежинке балетная пачка. Такой чистоты и такой белизны. Какой обладают лишь детские сны. И я такой такое в раннем детстве мечтала. И раз в моя бабушка встала И стала вдруг старую марлю чинить, Стирать и крахмалиться синькой синить. И вот то, что было мечтой и заветной, Вдруг стала сверкающей пачкой балетной. Светясь от восторга, тихая бела На празднике детском, я цапли была, С волнением следя за маневрами цапли, Бабуля глотала сердечные капли. «Каждый из нас — великий исследователь, первопроходец, открыватель земель и морей. И неважно, что море, открытое мной, уже имело имя, что в нем плескались купальщики, его бороздили корабли, а на мое. Я открыла его в первое послевоенное лето в городе Сочи, куда мы с мамой приехали навестить моего дядю. Он лежал там в госпитале. Только что кончилась война». Теплый летний вечер. Мама загорелая, в свободной черной пижаме с цветком магнолии в волосах. Дендрарий, пальмы, цветы, кипарисы. Однажды, гуляя в Дендрарии, мы услышали русскую речь, произносимую тонким детским голосом, музыку, смех. Что это? Пошли на звук и вышли на поляну, где под открытым небом шел мультфильм про оленёнка, которого учили ходить. Его непослушные ноги разъезжались, и он падал. Может быть, это был Бэмби? На скамейках перед экраном сидели зрители, в основном раненые из госпиталя, их друзья и родные. В темноте белели бинты, вспыхивали огоньки сигарет, мелькали светлячки, пахло табаком и магнолией. В южном небе горели звезды, а где-то, неведомо где, во тьме, в глубине плескалось море. Мой самый первый неповторимый юг. Страна, которой больше нет ни в одной точке планеты. На смену маме приехала бабушка. По утрам мы с ней ходили на пляж. Она была одержима идеей научить меня плавать. Однажды, когда я безмятежно вошла в море, она резво бежала следом за мной и, обхватив меня поперек живота, потащила все глубже и глубже, я стала захлебываться и отбиваться. «Простофиля, ты дурачина!» — кричал я, не зная иных ругательств, кроме тех, которые встречала в сказках Пушкина. Но моя энергичная и еще молодая бабушка не отпускала меня, приговаривая «плыви!» «Я держу, плыви!» Вода попадала мне в рот. Я барахталась, рвалась прочь, и, наконец, поняв, что погибаю, закричала «Братцы, спасите!» И братцы ринулись спасать. Им это было непросто. На берегу в основном находились госпитальные больные. Откликнувшись на мой призыв, они кое-как, хромая, прыгая на одной ноге, опираясь на костыли, двинулись к морю... Растерянная и смущенная бабушка выпустила меня из цепких объятий и, взяв за руку, повела на берег, сопровождаемая недружелюбными и подозрительными взглядами. Так ей и не научилась плавать в то лето. Приходилось открывать не только моря и земли, но и душу, чужую и собственную, ее тайники и темноты. Снова расторгуевая. — Лето. Но теперь я уже первоклассница, и потому живу не с детьми, а с бабушкой в доме для персонала. Я часто ходил в младшую группу помогать взрослым укладывать детей. Там я чувствовала себя гулливером среди лилипутов. Особенно во время мертвого часа, когда воспитательница отлучалась, я оставалась полновластной хозяйкой. — Всем закрыть глаза! — говорила я металлическим голосом. Дети повиновались и лежали, не шелохнувшись, только веки слегка вздрагивали. И лишь одна девочка, испанка по имени Кармен, смотрела на меня широко раскрытыми черными глазами. — Кармен, закрой глаза! — Считаю до трех, — приказала я, но глаза не закрылись. — Не будешь спать, поставлю возле кровати! Кармен смотрела на меня. Я подошла и вынула из постели легкое тельце в трусиках и майке. У маленькой испанки была нагло обритая, искусанная комарами и смазанная зеленкой голова. Девочка стояла покорно и тихо. Я уложила ее в постели и потребовала «закрой глаза!» Кармен смотрела на меня. Ах! «Так, — не унималась я, — тогда пойдем, я выброшу тебя за забор!» Я схватила малышку на руки и понесла вон из спальни, пройдя между рядами окаменевших смерть перепуганных детей. Подтащив девочку к забору, за которым лежала куча угля, я начала раскачивать ее, делая вид, что вот-вот брошу за забор. «Раз, два, три!» — считал я. Девочка молчала, только слегка прижималась ко мне, глядя печальными черными глазами. «Что ты делаешь?» — услышала я перепуганный крик воспитательницы. «Она не хочет спать!» — оправдывалась я. «Не слушается! Глаза не закрывает!» «Вот еще командирша на мою голову! Заставь дурака Богу молиться!» — сердилась воспитательница, выхватив девочку из моих рук. «Больше на меня никогда не оставляли детей!» но я часто приходила в группу, чтобы увидеть Кармен. «Эй, Кармен!» — кричали дети. «Иди, тебя ищут!» Кармен тихо подходила ко мне и молча смотрела. Я протягивала ей яблоко или конфету, но она стояла, не шелохнувшись. Тогда я сама вкладывала ей в руку свой гостинец. Я пыталась говорить с ней, но, не зная, что спросить, задавала одни и те же дурацкие вопросы. «Как тебя зовут?» «Кармен». — еле слышно, — отвечала девочка. — А у тебя, мам, папа есть? — Есть, — шептала она. Я ни разу не видела Кармен смеющийся, плачущей, оживленной. Она осталась загадкой для меня. Да и я сама была для себя загадкой. Что я хотела от нее? Зачем я ее мучила? Сколько раз со стыдом и недоумением вспоминала я тот давний мертвый час... Помню, что, вернувшись с дачи, надеялась найти Кармен в Москве и даже приходила в дом, где жили рабочие обувной фабрики «Парижская коммуна», среди которых было несколько испанских семей. Смутно помню тот дом и те семьи. Даже по сравнению с другими коммуналками, их жилье казалось мне сырым и убогим. Но Кармен среди них не было».